Глава 85. Думаю, многие недоумевали, почему я, богатая и знаменитая писательница, о которой пишут в газетах, переехала в убогую квартиру в нищем квартале, все больше похожем на трущобу. Больше всего это, пожалуй, изумляло моих дочерей. Однажды Деда вернулась из школы расстроенная. Там какой-то старик писает прямо на наши ворота. В другой раз Эльза пришла домой перепуганная. — Там в садах кого-то зарезали. В такие минуты меня охватывал страх. Та часть меня, что за долгие годы привыкла к иной жизни, негодовала. Все, с нас хватит. Дома Деда и Эльза говорили на хорошем итальянском. Но иногда в открытое окно или с лестничной площадки я слышала от них, в основном от Эльзы, ядреные словечки на диалекте, порой нецензурные. Я ругала ее. Она делала вид, что раскаивается. Я знала, какой самодисциплиной надо обладать, чтобы не поддаться притягательности уличной грубости и избежать других соблазнов. Может, пока я тут пишу книжки, мои дочери губят себя? Я успокаивала себя тем, что ставила себе жесткие сроки и твердила, скоро все изменится. Я напишу книгу, и мы покинем Неаполь навсегда. Только бы дописать роман книга без сомнения выигрывала от каждой детали, подсмотренной в квартале. Но еще больше пользы мне приносили наблюдения за Лилой, всю жизнь прожившей в этой среде. Ее голос, взгляд, жесты, злость и щедрость были как диалект неотделимы от места, где мы родились. Даже ее basic сайт несмотря на свое экзотическое название, в народе его звали «базисад», представлялся не метеоритом, прилетевшим откуда-то из космоса, а неожиданным порождением нищеты, насилия и упадка. Я нуждалась в Лиле для достоверности повествования. «Допишу и уеду навсегда», — внушала я себе и мечтала перебраться в Милан. Мне хватило нескольких визитов в ее офис, чтобы понять, против чего она боролась. Я наблюдала за ее братом, К тому времени наркотики окончательно его уничтожили. Наблюдала за адой, все больше свирепевшей своей ненависти к Маризе, которая увела у нее и ее Стефана. Наблюдала за Альфонсо, в лице которого женские и мужские черты сливались, вызывая во мне то отторжение, то умиление, но всегда тревогу. Это лицо все чаще уродовал то синяк под глазом, то разбитая губа. Я наблюдала за карман которая приходила с заправки в своем форменном синем комбинезоне, отводила Лилу в сторонку и о чем-то шепталась с ней, внимая ей как оракулу. Я наблюдала за Антонио, который разговаривал с ней полунамеками, а то и вовсе молчал, особенно когда приводил в офис свою немецкую красавицу-жену с детьми. Это был своего рода визит вежливости. В квартале постоянно циркулировали самые разнообразные слухи. Говорили, что Стефана Караччи закрывает лавку, потому что у него не осталось ни лиры, и он кругом в долгах. Пропускуали пилу, заболтали, что он похитил того-то и того-то. Ну, даже если не сам похитил, то участвовал в похищении. Пожар на швейной фабрике во Фраголе устроил хозяин, хотел надуть страховщиков. «Предупреди Деде, подросткам подсовывает конфеты с наркотой». Возле начальной школы повадился бродить какой-то пидорас, он ворует детей. Салара открыли в новом районе ночной клуб с наркотой и проститутками. Музыка орет так, что вся округа ночами не спит. По шоссе по ночам проезжают грузовики с оружием, пострашнее атомной бомбы. дженару связался с дурной компанией. Если так дальше пойдет, больше его на работу не отпущу. У туннеля нашли зарезанного человека. Все думали, это женщина, оказалась мужчина крови было столько, что до самой заправки дотекла. Я смотрела на них глазами человека, каким мы и и мечтали стать в детстве и каким в итоге стала я, автором толстой книги, шлифующим, а местами и переписывающим текст перед публикацией. «Я злоупотребляю диалектом», — думала я и начинала вычеркивать и исправлять отдельные пассажи. Потом мне начинало казаться, что диалекта маловато, и я добавляла кое-какие словечки. Таким образом, мне удавалось находиться в квартале и одновременно наблюдать за ним со стороны. Я оправдывала свое присутствие здесь важностью своей работы и прилежно вглядывалась в скудно освещенные комнаты и вслушивалась в доносящуюся с улицы грубую ругань. Я держала в уме опасности, которым подвергались мои дети. Я смотрела, как проносятся по шоссе грузовики, в хорошую погоду поднимая пыль, а в дождь забрызгивая обочины грязью. Я изучала клиентов Лилы и Энса, в основном провинциальных предпринимателей, дорого и безвкусно одетых, приезжавших на роскошных автомобилях и умевших в долю секунды переходить от агрессивной наглости к услужливому раболепию. Однажды, когда мы с Иммой и Тиной ждали Лилу в офисе Сайт, я вдруг поняла. Да, Лила занимается совершенно новым делом, но ведет его, не поднимаясь со дна нашего старого мира, в котором застряла. Я слышала, как она орала на одного клиента по поводу денег. Меня поразила ее грубость. Что это с Лилой? Куда подевались ее вежливость, ее респектабельность? Тут ее позвал Энсо, и клиент... Мужик под шестьдесят, низенький, с огромным пузом, выкатился из офиса, сыпля проклятиями. — Так какая ты на самом деле? — спросила я Лилу после этого эпизода. — В каком смысле? — Если не хочешь, говорить не надо. — Нет уж, давай поговорим. Что ты имеешь в виду? — Ну, как ты ведешь себя с людьми, с которыми вы связаны по работе? — Бдительно, как и все. — Бдительно? А дальше по обстоятельствам. «Лишь бы все шло по-моему. Мы же всегда к этому стремились, разве нет?» «Да, но теперь мы отвечаем не только за себя, но и за детей. Ты же сама говорила, что квартал надо изменить. И что же, по-твоему, я должна для этого делать? Опираться на законы?» Я сама себе поразилась. «Получалось, что я более ярый сторонник легальных методов борьбы, чем мой бывший муж. А может, и более ярый, чем Нино». «Законы работают там, где от одного слова «закон» люди встают по стойке смирно», — усмехнулась она. «А здесь все не так. Сама знаешь». «И что с того?» «А то, что тут народ законами не испугать, вот и приходится запугивать другими вещами. Вот на этого засранца, например, мы сколько работали, сколько времени потратили». «А он отказывается платить, говорит, денег нет». Я ему пригрозила, сказала, я на тебя в суд подам, а он мне, и подай, напугала тоже мне. И что, подашь? Если подам, своих денег никогда не увижу, — засмеялась она. У нас тут не так давно бухгалтер украл пару миллионов. Мы его уволили, собрали все улики, а дело не с места. И чем кончилось? Тем, что мне надоело ждать ответа из суда, и я обратилась к Антонио. Украденные деньги мигом вернулись и этот сегодняшний отдаст без всяких процессов, адвокатов и правосудия».